Глава 11. Я выхожу на улицу, и холод тут же пробирает до костей. И совсем не потому, что на улице ветер, а потому, что у входа стоит машина Игната. Черная, хищная, с наглухо тонированными стёклами. Дверь с пассажирской стороны рядом с водителем распахнута. Игнат оборачивается и смотрит на меня, без слов. Только короткий кивок в сторону авто и резкая... «В машину!» Я замираю. Внутри всё сжимается. В голове молнии вспыхивает мысль просто дать дёру. Но куда? Через дворы? В темноту? Глупо, конечно, я понимаю. Просто паника и нервы шалят. Это ведь Игнат. Он найдёт, достанет из-под земли, и сам так сказал. И будет в 10 раз хуже. Я почти не дышу, когда подхожу. Сажусь на переднее сиденье. Он захлопывает за мной дверь с глухим звуком, от которого я непроизвольно вздрагиваю. Потом обходит машину и садится за руль. Запускает двигатель. Машина выезжает с места мягко и плавно, без рывков. Касьянов молчит. В салоне слышно только, как шуршат шины по асфальту. Я вжимаюсь в сиденье, вцепившись побелевшими пальцами в ремень. Не потому, что боюсь аварии, потому что он рядом. Краем глаза смотрю на него. Профиль строгий, челюсть сведена, руки на руле сильные и напряженные. Вены выпирают, искажая абстракцию татуировок. Взгляд прямо вперед, неотрывно. И, блин, он выглядит чертовски красиво. Опасно. Не как человек, а как что-то древнее, дикое. Демон. Тот, кто может сожрать тебя целиком. Именно таким я увидела его впервые. Именно таким он и остался. Хотя нет, он стал хуже. Он ведь только что готов был пристрелить человека, что, в общем-то, для него не впервые. А тот, другой Гнат, возможно, никогда и не существовал. Это я его себе придумала. Столько раз рисовала его, что впечатления смазались. И я взяла не те краски. И влюбилась созданный мной самой образ, который разбился о жестокую правду. Потому что если это не так, если в нем действительно был свет, если я не ошибалась, то где он? Хотя бы талийка. Тогда, получается, зло победило добро, а это неправильная сказка. По плечам бежит неприятный холодок, и внезапно внутри колет чувство вины. А что, если я могла бы удержать его от падения в эту бездну? Нет, нет, я не могла иначе, не могла быть рядом с человеком, убившим моего отца. Я не могла по доброй воле и не буду. Но, кажется, Игната моя добрая воля совсем и не интересует. «Куда мы едем?» — спрашиваю, когда выдерживать молчание уже становится невыносимо. «Ко мне!» — отвечает коротко, не глядя на меня. «Мне... мне нужно домой». Говорю быстро, у меня там кошка, завтра работа, уроки, дети ждут. Он не реагирует. «Игнат, пожалуйста, это моя работа, моя жизнь, я не могу просто взять и исчезнуть. Там дети, мои ученики, у меня группы, младшие классы, я... Я вообще-то...» Он молчит, ровно ведет машину, как будто я и не говорила вовсе. «Ты не можешь решать за меня!» Выдыхаю, срываясь. «Я не вещь. У меня есть право решать, где и с кем быть!» Он поворачивается резко. Я хватаюсь за дверную ручку и задерживаю дыхание. «Всё сказала?» Спрашивает спокойно. Я замолкаю. Что-то в его тоне заставляет внутри все сжаться. «Я напомню, что с тобой было в прошлый раз, когда ты решила поорать у меня в машине!» Говорит он ровно. Если хочешь, тут рядом как раз лесополоса. В горле пересыхает. Я опускаю глаза, замолкаю, сжав зубы. Я помню. Да, я прекрасно помню, как это было. Но тогда все было иначе. Он ведь и правда. Он сделает. И хуже, гораздо хуже. Телефон в кармане дрожит, и я дергаюсь от неожиданности. Игнат скользит взглядом, отвлекаясь от дороги. Кто звонит? «Мама». Тихо отвечаю. «Ответь». Конечно, я отвечу, но на сарказм его сторону, понятное дело, не решаюсь. Я достаю телефон и принимаю звонок. «Алло, мам?» все в порядке, я... я почти дома». «Да, я уже в пути». «Подъезжаешь?» «Хорошо, я встречу тебя». «Да, да, целую». Кладу телефон и оборачиваюсь к Осьянову. «Мама приехала, мне нужно домой». Говорю как можно, более спокойно, а потом добавляю. Пожалуйста. Игнат не смотрит на меня. Ведет машину, как будто ничего не изменилось. Секунда другая. Я уже готова услышать нет, но вдруг он резко разворачивается на перекрестке. Машина с визгом встает на другой путь. Я даже не понимаю, как он сделал это так быстро. Спасибо, шепчу. Он бросает взгляд в боковое зеркало. Лицо каменное. Ты, видимо, не поняла, Варя. Ты моя, и твое место подо мной. Это не просьба, это, блядь, факт. И я уж так и быть, и дам тебе два дня на то, чтобы ты свыклась с этой мыслью и закончила все свои дела, прежде чем я тебя заберу. Я вжимаюсь в сиденье, говорить больше не могу, молчу, потому что сейчас главное оказаться дома, встретить маму, а потом Потом мне нужно хорошенько подумать, как сделать так, чтобы его прогноз не сбылся».